похищение. В тот же день со мной случилось происшествие, которое теперь можно назвать забавным, но тогда оно мне таковым не показалось. Вернувшись из полиции, я решил выкинуть из головы все свои подозрения и развеяться. Я сел на велосипед и поехал прокатиться по нашему штокдорфскому лесу. За время своего изгнания я привык к велосипедным прогулкам и полюбил их, Весь этот преимущественно хвойный лес, который отделяет нашу деревню от окраины Мюнхена, очень мне мил и напоминает наши подмосковные леса, но отличается от них тем, что вдоль и поперек пересечен асфальтовыми и гравийными дорожками с указателями на перекрестках и подробными планами на опушках. Так что заблудиться здесь можно только при очень большом желании. Я ехал по своей любимой дорожке, соединяющей Бухендорф с Нойридом, Она прямая, асфальтированная и всегда пустынна в будние дни. Я ехал довольно быстро, обдумывая предстоящее путешествие И, видимо, так увлекся своими мыслями, что не заметил чего-то, что ожидало меня на дороге. Я и сейчас не знаю, что там было. Скорее всего, натянутая поперек дороги веревка, на которую я налетел, упал и потерял сознание. А может, меня оглушили каким-то другим способом. Ничего определенного сказать не могу. Я только помню, что я ехал на велосипеде и думал. А потом наступил провал в памяти. А потом, как говорят американцы, я нашел себя на каком-то диванчике, который слегка подпрыгивал подо мной. Думая, что я нахожусь у себя в комнате, я предположил, что происходит землетрясение и хотел вскочить на ноги, но тут же заметил, что, во-первых, тело меня не очень хочет слушаться. А во-вторых, я нахожусь не дома, а внутри какого-то автобуса с занавешенными окнами. Автобус куда-то едет, а передо мной сидят три человека. Два в обыкновенных костюмах, а один весь в белом. Должно быть врач. Батюшки, подумал я, что же со мной случилось? Подо что я попал и куда меня везут? Я пошевелился, чтобы как-то себя общупать, проверить целостность своего организма. Как только я проявил признаки жизни, люди, сидевшие передо мной, тоже зашевелились, а врач сказал что-то на незнакомом мне языке. Приглядевшись к нему, я увидел, что это вовсе не врач, а, скорее всего, какой-то араб в национальном белом балахоне и такой же белой накидке, закрывавшей половину лица. Двое других были, вероятно, тоже арабы, но одетые по-европейски. Этим в костюмах было лет по тридцать, а тот в накидке выглядел, пожалуй, постарше. При моем пробуждении они сначала перекинулись несколькими словами, а потом тот, который в накидке, заговорил быстро, громко и повелительно. Причем, когда он открыл рот, от его зубов изошло голубоватое сияние, от которого в автобусе вроде бы даже стало светлее. Когда он замолчал, один из его спутников кивнул и по-английски обратился ко мне. Назвав меня по фамилии, разумеется, с добавлением слова «мистер», он сказал, что его высочество, то есть тот, который в накидке, «Приносят мне свои глубочайшие извинения, что им пришлось так бесцеремонно со мной обойтись. Они никогда не позволили бы себе такого обращения со столь уважаемым и достойным человеком, каким они меня, безусловно, считают. Только исключительная необходимость толкнула их на такой поступок, о чем его высочество еще и еще раз весьма сожалеет. Очевидно, после чего-то, что со мной недавно случилось, у меня было некоторое помрачение памяти». Я не знал, о чем именно сожалеет его высочество, и решил промолчать. «Однако его высочество, — продолжал переводчик, — очень надеется, что вы чувствуете себя достаточно хорошо и не будете слишком долго держать на нас обиду. Его высочество со своей стороны готово возместить материально тот небольшой ущерб, который мы вам невольно нанесли». При этих словах его высочество энергично закивало головой, не открывая, однако, лица потом полезла к себе под подол, долго путалась там в складках и ковырялась, и, вытащив, наконец, кожаный мешочек вроде кисета, аккуратно положила его на разделявший нас узкий столик. «Что это?» — спросил я, косясь на мешочек. «Небольшой личный подарок его высочества», — улыбнулся переводчик, и высочество тоже улыбнулось смущенно. «Немного золота». Я закрыл глаза и стал думать, что это за люди и чего они хотят от меня. Ничего не придумав, я открыл глаза и прямо спросил их об этом. Сначала его высочество что-то быстро-быстро проговорила Потом переводчик объяснил мне, что они представители одной небольшой, но очень богатой арабской страны. Узнав о моей предстоящей поездке, как вы о ней узнали, перебил я его. У нас на востоке говорят, тихо сказал переводчик что если приложить ухо к земле, можно услышать весь мир. Так вот, приложив ухо к земле и узнав о моих планах, они решили обратиться ко мне с одной маленькой, но деликатной просьбой. Они надеются, что в Великом Советском Союзе, большом друге арабских народов, через какое-то время некоторые секреты перестанут быть секретами. И они, мои спутники, были бы мне очень благодарны, если бы мне удалось достать и привести сюда подробный чертеж обыкновенной водородной бомбы, которая им нужна исключительно для мирных целей. Если я окажу им такую услугу, то они и лично его высочества в долгу не останутся, и мешок золота, который я получу в обмен на несколько кадров фотопленки, может быть в пятьдесят раз больше того, что лежит перед моими глазами. Первым движением моей души было немедленно послать их к шайтану. Но, честно говоря, я не был уверен, что моя откровенность будет оценена благоприятным для меня образом. Тогда я решил воспользоваться положительным опытом Хаджина Среддина, который, как известно, в свое время обещал Шаху в течение 20 лет научить Ишака говорить по-человечески. При этом Насреддин считал, что ничем не рискует, потому что за 20 лет или Шах умрет, или Ишак, или он Насреддин предстанет перед Аллахом. Не желая выглядеть в глазах своих спутников слишком уж готовым к исполнению их пожелания, я сказал, что, разумеется, постараюсь, «И даже не столько за деньги, сколько из исключительного уважения к их стране и лично его высочеству, сделать все, что будет в моих скромных силах, но конкретно обещать ничего не могу». «Мне, — сказал я, — сейчас даже трудно себе представить, какой будет моя страна через столь долгий промежуток времени, и я не знаю, какие сведения будут уже открыты, а какие все еще останутся секретными». «Видите ли, — сказал я осторожно, — Я очень хотел бы быть вам полезным, но в то же время всякая незаконная деятельность противоречит моим моральным принципам». Тут они все трое загалдели перебой по-арабски, и вдруг его высочество на чистом русском языке и даже почти без акцента сказала. «На вашей принципе мы не посягаем и ни к чему принуждать вас не собираемся. Но когда вы будете возвращаться из прекрасного будущего в наше трудное настоящее, «Вам, может быть, захочется подумать о себе, о своих детях и внуках?» «Ваше высочество», — спросил я, потрясенный, — «где вас так хорошо учили русскому языку?» «В Московском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбе», — охотно ответила высочество и улыбнулась излучая загадочное сияние. На этом наш разговор закончился, и через пять минут мои похитители высадили меня вместе с велосипедом и кожаным мешочком, На какой-то улице. Выходя из автобуса, я не удержался и спросил его высочество не исплатены ли сработаны его зубы. — Ну что вы, — отозвалось высочество, — я достаточно обеспечен, чтобы позволить себе бриллиантовые коронки.